Гошины причуды Однажды я зашел в ванную комнату и застал там Гошу. Он внимательно рассматривал свое отражение в зеркале, а потом вдруг печально так спросил у меня. «Может, мне зубы вставить?» «Зачем?» – удивился я. «Ты ж не ешь!» «Просто так!» – ответил Гоша. «Для красоты!» После этого он тщательно умылся с мылом и даже поскреб свою металлическую голову папиной расческой. «Что ты делаешь?» – ужаснулся я. «Ты ж заржавеешь от воды!» «Вы же не ржавеете!» – ответил Гоша. «А чем я хуже?» Три дня после этого Гоша ходил как в воду опущенный. А на четвертый день, вечером, он подошел к маме и попросил. «Татьяна Ивановна, дайте мне, пожалуйста, какую-нибудь одежду, а то хожу как дикарь, раздетый и разутый, даже перед людьми неудобно». Мама очень удивилась и спросила. «Что же я тебе дам, Гоша?» «А что, не жалко?» – ответил робот.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 «Возьми, если хочешь», не глядя роботов в фотоэлементы, сказала она. Халат был красивый. В цветах и жар птицах. И Гоше он ужасно понравился. Он отнес вещи в свой угол, затем вернулся и, как бы, между прочим, проговорил. «Ну вот, осталось обувь подобрать». Обувь Гоше подошла только папина. Да и то.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 Гоша перестал умываться, а потом он вернул маме халат и только мою клетчатую кепку и солдатский ремень Гоша носит до сих пор, да иногда берет с собой портфель. Вид при этом у него очень внушительный.